Эпиграф. Однажды говорила о себе Репа: «Я Репа с медом хороша». Пойди прочь, хвастунья, отвечал ей мед. Я и без тебя хорош. Глава первая. На понижение. 1964 год. Зил растворился в ночи. Знакомые охранники тоже. Примечание. Сам шофер выдуманный, но последовательность того, как появлялись и исчезали машины на следующий день после отстранения Хрущева от власти, полностью соответствует фактам. Описание этого дня, на которое я в большей мере полагаюсь здесь, от Сергея Хрущева, Никита Хрущев, а также Таубман Хрущев, страницы шестьсот двадцатая, шестьсот двадцать первая. Конец примечания. Капитан из нового наряда остановил его на мокрой траве у двери гаража. Вы же шофер, так ведь, сказал он. Ничего вам тут смотреть. Он все равно рванул дверь гаража, посмотрел на голый бетонный пол, где прежде стоял зил. Теперь, когда черная громада машины не заполняла собой пространство, Его стол с инструментами на фоне задней стены казался маленьким, а машина была замечательная, сделана под Кадиллак Эльдорадо. Примечание. Все американские оригиналы, под которые были сделаны Зил, Чайка и Волга, не выдуманы. Советская автомобильная промышленность была основана в тридцатые. Для этого импортировали целую линию завода Buick Ford вместе с американскими инженерами, приглашенными в качестве консультантов. Конструкции советских автомобилей сильно походили на американские модели, пусть не всегда в точности им соответствуя. Некоторые советские машины были копиями сразу нескольких различных американских. Позже с постройкой гигантского завода по производству Фиатов на Волге в Тольятти. Американское влияние ослабло, а к концу восьмидесятых у Советского Союза появился свой собственный отчётливый стиль в автомобильном строении, хотя и близко не подходящий по своей образу к заводской марке чешской Татры или к Трабанту с картонной ходовой частью, выпускаемому в ГДР. С другой стороны, и в Восточной Германии, и в Чехословакии ещё до Второй мировой войны существовала собственная отечественная автомобильная промышленность. Сегодня в России представители среднего класса, которые не могут себе позволить машины импортированные из Германии или Японии, продолжают покупать так называемые Волги. Список моделей с фотографиями на сайте www.auto-soviet.com. Конец примечания. На такой ездили всего три человека на всю страну. Остало быть, он, когда возил начальника, был одним из всего троих, кому доводилось чувствовать, когда жмешь на газ, этот нарастающий клек от шестилитрового двигателя, одним из всего троих, кому разрешалось везти эту хромированную громадину по специальной полосе шоссе. Точнее, это раньше так было. Жалко, сказал капитан. Шофёр взглянул на него, предполагая, что тот испытывает удовольствие, смешанное с безразличием. Так посторонние обычно наблюдают, как падают с высот великие, а вместе с ними и их окружение, когда приходит пора расплачиваться за прежнее царствование. Однако тот кажется не особенно злорадствовал. Вот-вот должны новую прислать взамен. Уже есть распоряжение. В будке охранников появились новые лица, да еще у входной двери сам дома колачивалась парочка людей, которых он не знал. Но самое странное было то, какая этим утром стояла тишина. Воздух почти не двигался, только дул легчайший осенний ветерок. Трепетали стоявшие вдоль дорожки у высокой желтой стены березы. Трепетали упавшие на землю листья вишневых деревьев, красные и печальные. Московский шум за стеной казался дальше обычного. В те дни, когда начальник тут ночевал, через день в это время из дома уже вырывался бы вихрь бурной деятельности. Никита Сергеевич уже стоял бы на ступеньках, глядя на часы, с пулеметной скоростью диктуя что-нибудь стенографистке, а супруга в это время поправляла бы ему галстук. Актолпе вокруг него подтягивались бы, пройдя через калитку в высокой желтой стене, люди из обслуги, других шишек в жилищном комплексе для руководства, чтобы улучшить минутку с ним, пока он не уехал в Кремль. А машина поджидала бы его у лестницы, мурлыча, сияя безупречным лаком, маня мягкой кожей, готовая к поездке. Начальник любил, чтобы ровно в восемь тридцать. Уже отъезжали. Так всегда и было, даже в самую зиму, даже в мороз, когда шофер поднимался в полседьмого в темноте твердой как железо, чтобы разогреть паяльной лампой мотор зила. Но сегодня двери дома стояли закрытыми, многочисленные телефоны внутри молчали. Один из новых сотрудников безопасности, стоявший тут, даже курил, может, не знал, насколько начальник не переносит запах. А может знал, но плевать хотел. Ага, ну вот, сказал капитан. Шлагбаум подымался. Ворота просунулась длинная черно-серебристая штука. Чайка. Не так уж плохо. Машина хорошая, сделана под паккард Патришен. Не совсем то, что Зил. Не такая широкая. Не поражает своим появлением. Решетка радиатора закрывает весь перед от крыла до самых фар. Не такой государственный флагман, как Зил, но все равно силы в ней есть, крупная. Если на Зилах ездило самое высшее начальство, то Чайка была на ступеньку пониже. Ковер самолет для остальных членов президиума и для районных начальников. Эмблема, символизирующая птичьи крылья, сияла, раскинувшись по решетке радиатора. Большой черный капот между выгнутыми углублениями для фар тянулся назад все дальше и дальше. Нет, правда, могло быть и хуже. Чайка всего десять километров в час не дотягивала до предельной скорости Зила. Все равно достаточно, чтобы почувствовать металл в полете. За рулем был знакомый парень из автохозяйства. Вылез, отведя глаза, как только подписали бумаги, тут же отошел в сторону. Как отзучумленного шофёр не обратил на него внимания, заботливо принял машину, завёл чайку в гараж. Потом провёл ревизию, прищурился на натёртые поверхности, проверил шины, обнаружил кусочки облупленной краски рядом с хромированной полосой, которая шла по бокам, падая и снова взлетая, словно чайка на задних дверцах. Боковые панели и задние крылья были забрызганы осенней грязью. Снизу небольшая коррозия от соли, ничего особенно страшного. Он поднял капот. Зажигание работает нормально. В-образный восьмицилиндровый двигатель с виду немножко сношенный. Опять таки ничего страшного. Однако за чайкой любовно не ухаживали. Это было ясно. Прислали прямо из общего автохозяйства. Примечание. Никакой информации о том, как было организовано кремлевское ахтохозяйство, у меня нет. Пришлось использовать догадки. Конец примечания. «Ну ладно», — подумал он, — «надо помыть, натереть, сменить масло. Это как минимум. А там посмотрим». Он натянул свой комбинезон. Лежа на спине под машиной, он вдруг почувствовал, как его вежливо похлопывают по лодыжке. Он выскользнул наружу. Это снова был капитан из охраны, с тем же безразличным выражением. Однако с ним вернулся и парень из автохозяйства. Он открыто ухмылялся. «Извини», — сказал капитан, — «новое указание». Он закончил менять масло. Пришлось, иначе чайку нельзя было выводить, и стал смотреть, как ее увозят. Как она поднимается и ныряет на возвышении у будки охраны, как мелькает последний отблеск ее черного бока, когда она выворачивает на Воробьевское шоссе. Передумал кто-то? спросил он. Похоже на то, ответил капитан. Вместо чайки ему пригнали Волгу. Она тоже была черная, но какая огромная разница! Эта машина в основном предназначалась людям, которые сами себя возили. Третьим секретарям АПКомов, председателям райкомов, заводским бухгалтерам тысячи таких использовали в качестве такси. Их даже народу продавали. Надо было только дожить до момента, когда до тебя дойдет очередь. Шофер долго глядел на нее. Машина неплохая, сделана под Ford Crestline. но по сравнению с зилом консервная банка. Примечание. Шофёр чрезвычайно высокомерно отзывается о машине Волга-ГАЗ М двадцать один, о которой мечтала большинство советских граждан и которую пожилые русские вспоминают сегодня с ностальгией того же рода, что вызывают хромированные детройтские монстры у американцев того же возраста. В интернете существует множество сайтов любителей М двадцать один. Конец примечания. Потом кто знает, кому ее доверят водить, может и не ему. Товарищ капитан, официальным тоном начал шофер. Разрешите спросить, принято ли решение о личном составе? Я ничего не слышал. Шофер подумал, сказал. Извиняюсь. Можно? Капитан кивнул. Шофёр снял комбинезон и вошёл в дом через вход для обслуживания. Может к тому времени, когда он вернётся, Волга уже превратится в Москвич, а то и в велосипед. Примечание. Москвич 400, который с 1946 по 1964 год выпускал МЗМА Московский завод малолитражных автомобилей. сильно напоминал Opel Kadett модели 1938 года, захваченный Советской Армией во время наступления на Германию. Но после 1964 года появилась новая его конструкция с обтекаемыми современными линиями, и Москвич 412 даже стали делать в небольших количествах на экспорт для западных автомобилистов, которым надо было думать о бюджете. Благодаря строгим правилам Ограничи, вообщем, сумму призов телешоу, которая разрешалась предлагать в Британии. Главным призом в начале 70-х британской телеигры «Сделка века» часто становился ярко-оранжевый Москвич 412. Статья: Andrew Roberts, Moscow Mule. Конец примечания. В кухне он обнаружил повариху в состоянии неестественной бездеятельности. Она сидела на стуле у стола и взирала на остатки семейного завтрака, судя по виду, почти нетронутого. Когда-то она готовила тут еду для банкета по случаю семидесятилетия начальника, сооружала канапе для президента Финляндии и министра иностранных дел Китая. Примечание: этот случай – празднование семидесятилетнего юбилея. и прием в честь министра иностранных дел Китая. Все были реальными событиями, хотя сама кухарка вымышленная. Конец примечания. Ей доставались лучшие объедки в стране. То, что ел Никита Сергеевич, два вечера спустя ел ее муж. «Ничего не слышала?» спросил шофер. «Нет», ответила она. «Нет». Может, у нее другое положение, никак не у него. Она готовила для Никиты Сергеевича с пятьдесят четвертого года, он возил его с сорок восьмого. Однако не исключено, что она останется в доме, а он отправится за самим, или наоборот. Выпить не найдется. Задал он вопрос на удачу. В буфете, сказала она, и мне тоже налей. Они опрокинули по рюмке. Говорят, он даже не сопротивлялся, сказала она. Сдался, да и все. Шофёр крякнул. Как все это пойдет, этот так называемый выход на пенсию, никто не знал. Прежде такого практически не случалось. Высокие начальники умирали на посту или их арестовывали. Такого, чтобы они выходили на пенсию. И отступали в тень не бывало во всяком случае раньше. Все понимали, что в прошлом стоило человеку упасть, он тащил за собой всех домочадцев, жену, родственников, референтов, обслужу. Все они вращались в водовороте вокруг стока, куда провалился их вождь. Но эта новая участь, насколько тут засасывает? Что станет со с ними со всеми, раз начальник решил не сопротивляться? От выпивки хотя бы притупилась острота тревоги. Он снова вышел из дома. Волга стояла все там же. Он догадывался, что таким образом кто-то хотел что-то продемонстрировать. Недавно поднялась шумиха, когда начальника потянуло на экономию, и он попытался урезать количество машин экстра класса. в распоряжении аппаратчиков. Теперь у всех кадров средней руки будут волги, волги, волги повсюду по всей стране. Посмотрим, как тебе самому это понравится. Вот что они хотели сказать. Помыть ее что ли эту чёртову машину? Он как раз доставал ведро, как вдруг входная дверь дома открылась и все собравшиеся во дворе обернулись посмотреть. Вышел начальник с сыном, который поддерживал его под локоть, словно поводырь. Лицо у Никиты Сергеевича посерело. Вид у него был пораженный. Мышцы вокруг глаз и рта одрябли. Двигался он неуверенно. Шоферу он всегда казался воплощением власти. Толстый указательный палец, когда он что-то объясняет, тычет в воздух, а то и в плечо собеседника. Голос в любом помещении звучит громче всех. Внезапно на его месте оказался толстый старик, толстый и нерешительный. Штаны у него были поддернуты на живот, как у крестьянского деда, приехавшего в город. Шофер кинул сухую замшевую тряпку, которую держал в руке в пустое ведро. Она ударилась о днище с сердитым стуком. К самому подскочил капитан охраны. Он был гораздо выше Никиты Сергеевича, но с уважением склонил голову. Доброе утро, Никита Сергеевич, сказал он. Примечание. Реальные слова реального Сергея Мельникова, упомянутые в книге Сергея Хрущева, Никита Хрущев. Мельников, по-видимому, пытался относиться к поверженному руководителю с как можно большим уважением. И через несколько лет после выхода Хрущева на пенсию его уволили. за чрезмерное проявление сочувствия. Ответ Хрущева также приведен в книге. Мельников, ваш новый комендант. Вы меня не помните? Я работал в правительственной ложе во дворце спорта. Я вас там часто видел. Какие будут распоряжения? Он помахал рукой в сторону Волги. Может быть, на дачу съездить хотите? Здравствуйте, медленно произнес начальник и пожал мельникову руку. Работа вам скучная досталась. Я же теперь бездельник, не знаю чем себя занять. Вы со мной от скуки помрете. А вообще-то вы правы, чего тут сидеть. Поехали. Тут все они набились в Волгу. Хрущев с сыном, инженером по самолетам на заднем сиденье. Мельников впереди, рядом с шофером.、В、Волге было порядочное место, но меньше, чем в представительской машине. И когда туда влезли четверо мужчин, стало казаться, что машина забита под завязку. Все сидели в тесноте. Никита Сергеевич к такому не привык. Шофер видел в зеркальце, как он поводит плечами, поглядывает по сторонам удивленно. как животное в незнакомом загоне. Шофер возился с ключами. По правде говоря, он успел привыкнуть к Зилу с его замечательной автоматической коробкой передач. Он уже давненько не водил машину с ручным переключателем. Он старался изо всех сил. Но когда выруливал через арку на Воробьевское шоссе, раздался скрежет. Да и капот был гораздо короче, чем тот, к которому он привык, притом более покатый. Прямо перед собой, буквально сразу за скачущим оленем, эмблемой газа, он видел каждую трещину в асфальте. И чувствовал тоже. У Волги, в отличие от Зила с чайкой, рессоры не такие хорошие. Дорожное покрытие ощущается. За угол К перекрестку, где на Мосфильмовской улице царил предсказуемый сюрреализм. Сегодня тут группа статистов, одетых в СССР-овскую форму, болталась дамами в бальных платьях с локонами, а он застрял на светофоре. Стартёр бесплодно пыхтел, он все жал на дроссель, и двигатель завелся лишь, когда снова загорелся красный. Дождавшись зеленого, Волга, освободившись, рванула вперед. выдав очередь унизительных чихов. «Что за хуйня?» Пробормотал он, имея в виду не только перекресток. «Полегче», — резко взглянул на него Мельников. «Доставьте его в покое», — сказал начальник заднего сиденья. Потом по мосту через реку на север за город. Внезапно он засомневался, ехать ли по специальной полосе. но Мельников не изменился в лице, не дал никакого сигнала, так что он перемахнул через берые линии границу привилегий и нажал на газ. Волга разгонялась жалобно скуля. На даче Мельников вежливо попытался идти позади Хрущевых, когда они отправились гулять по любимому маршруту Никиты Сергеевича, но начальник позвал его вперед. Шофер, прислонившись к машине, Наблюдал за тем, как они перешли ручей. Потом зашагали по кукурузному полю соседнего совхоза. Руки Никиты Сергеевича поднялись, он начал жестикулировать, наверняка читал Мельникову лекцию о том, как правильно выращивать кукурузу. Он стал самим собой, но потом резко уронил руки, снова съежился. Через минуту он повернул назад. зашагал в бледном свете осеннего солнца к машине. Двое других последовали за ним не так быстро. Мельников с внимательно склоненной головой. Никита Сергеевич прислонился к машине рядом с шофером. Никому я теперь не нужен, сказал он вслух. Что же мне делать без работы? Как же мне жить? Примечание. Реальные слова ошарашенного Хрущева в тот первый день, однако обращенные не к шоферу, ни к кому конкретно. Конец примечания. Невыносимо было видеть его таким подавленным. Шофер вытащил сигареты. — Курить не желаете, Никита Сергеевич? — Я должность потерял, а не мозги, — рявкнул начальник. А ну убери это говно. Так-то лучше.